Часть 26. Адская кухня. Мы купили кухню. Кому-то это событие покажется незначительным, но моя душа пела и слагала сонеты. Почему? Да потому что столь значительная покупка для моего семейства все равно, что первый бал для институтки. Событие редкое и волнительное. Пора вам мебель менять, сказала мама, вертя в руках отломившуюся ручку от шкафа. — Как бомжи живете? Скоро из банок майонезных будете есть. — Пора. А где денег взять? — голосом дяди Федора спросила я у родительницы, честно не понимая связи между развалившимся шкафчиком и майонезной тарой. Но с мамой лучше не спорить. — Клашары! буркнула маман и пошла в кладовку искать отвертку. Прикрутив достопамятную фурнитуру на место, она нехотя поманила меня пальцем. Сдохнем с отцом, похороните нас под забором, завернув в драную простыню, как пить дать. С чего вдруг этот разговор? Поинтересовался Гоша, глядя, как теща орудует отверткой. С того, что я только скоплю себе гробовые, у вас вечно что-то нарисуется. В банк идем, деньги сниму, кровью и потом скопленные. Не могу позволить своим внукам в ночлежке жить, припечатала родительница, грозно посмотрев на сидящего на табуретке отца который подавился чаем от такой щедрости своей благоверной. — Мы отдадим, — вякнула я, но мать опалила меня неверящим взглядом. — Золотая теща, — хмыкнул Гоша, — обещаю, что похороним вас с царскими почестями. Я зыркнула на мужа, надеясь испепелить его взглядом. — Аха, в кухонном шкафу! — загоготала мамуля, прикручивая очередную папиросу. В банке мама, не обращая внимания на очередь, Твердым шагом подошла к миловидной служительнице. Девочка заморгала глазенками, увидев перед собой мелкую фигуру, и попыталась воззвать к совести обнаглевшей клиентки, обошедшей на повороте с десяток ждущих людей. — Тут очередь вообще-то, и номерок нужно взять, — вякнула глупая девица. «Где — Где? Мама кинула невидящий взгляд поверх голов ожидающих и уселась на неудобный стол напротив глупышки. — Никого не вижу. «Денег мне дай, и я уйду», — рыкнула она, сунув в поднос служащий паспорт. Понимая, что спорить бесполезно, девушка спросила, «Вы все будете снимать?» «Я на дуру похожа», — уставилась на нее родительница, едким взглядом способным прожечь дыру. «Нет-нет», — энергично затрясла кудрявая головка девочка, «просто тут у вас...» — назвала она сумму, от которой Гоши до пола отвисла челюсть. Мама поморщилась. — Язык, что помело, — выплюнула мамуся. — Сотку сниму, думаю, хватит. Я задохнулась. Гоша невразумительно промычал что-то про похороны фараона, но, натолкнувшись на решительный взгляд маминых глаз, замолчал, поборов желание, видимо, поклониться ей в пояс. — Тут три стотинки не хватает, — буркнула родительница, три раза пересчитав выданные деньги. Непорядок. — В кассе нет мелочи, — схлипнула служительница. — А мне пофигу. Оскалилась мама желтыми зубами, местами, отсвечивающими золотом. Девочка порылась в кармане, извлекая на свет божий пять болгарских копеек. Клиентка хмыкнула и стала со стула. Девушка выдохнула и поставила на стол табличку «Перерыв». Нати, возьмите!» Царственным жестом протянула мама деньги. «Чего встали? Чешите в магазин!» «Устала я что-то! Думаешь, правда устала?» Спросил меня Гоша, когда мы, закинув домой мою маму, уселись в машину. Нет, просто побоялась, что передумает нам деньги давать. Зная свою родительницу, хохотнула я, вспомнив, с каким нежеланием она рожала сведенные судорогой пальцы, передавая мне пачку купюр. Вы думаете, покупка кухни приятное дело? Фигушки. Сначала мы с Гошей чуть не подрались, выбирая цвет мебели. Супруг желал зеленую, я же смотрела в сторону классики. Прекрасный образец. Заливалась соловьем толстая продавщица, пихая нам в руки кусок деревяшки серо-буро-малинового цвета. Массив со скидкой. Голосом демона-соблазнителя вещала она. О, массив! Благоговейно затрепетал мой благоверный, закатив глаза. Если возьмете фурнитуру бесплатно. Бульдогом цепилась в податливого гошу продавщица, выкладывая на стол ручки в форме львиных лап. Страшный кищ, на мой взгляд. — взвыл любимый словно ребенок, схватив в руки металлическое уродство. — Берем! — выдохнул он. — Прекрасный выбор! — потерла жадные ручонки мадам и начала высчитывать стоимость. — Вот! — наконец протянула она клочок бумаги с написанной на нем суммой. — Что-то мне разонравилось! Кинув взгляд на листочек, пробубнил Гоша. — Мне изначально не нравилось! — выдохнула я, глядя на перекосившееся лицо продавщицы. Я вон ту хочу. Но это же не массив, — сморщила она блестящий нос. Ну и что? — расправила я крылья. Красотка обожгла меня презрительным взглядом, от которого в жилах застыла бы кровь даже у ледяного дракона. Разобравшись, наконец, с материалом, из которого изготовят нашу будущую кухоньку, я в восторге уставилась на расписанную орхидеями стенку. Вспомнив замызганный кафель, решила, что обязательно хочу иметь это чудо. Вот еще глупости орхидеи, — не разделил моего восторга супруг. Давай каталог посмотрим. Если бы у нас с собой были сабли, ну или ножи на худой конец, мы бы схлестнулись с ним в смертельной битве, высекая искры из скрещенного оружия. Но поскольку холодного оружия мы не прихватили, пришлось просто разораться на весь магазин, до хрипа доказывая свою правоту. «Хочу с орхидеями!» Назойливой мухой гнусела я, размазывая рукавом злые сопли. «Нет, с яблоками лучше!» Ирихонской трубой гудел Гоша, распугивая праздно шатающихся по магазину зевак. Только в одном мы с ним сошлись. Стенка с нарисованными на ней веселыми пчелами у обоих вызвала нервную почесуху, переходящую в крапивницу. «Ладно, бери свои яблоки!» Наконец, сдала я позиции, устав как раб на галере. «Не буду утомлять вас описанием выбора встраиваемой техники, скажу только одно!» Из магазина мы вышли в состоянии близком к коме, став обладателями квитанции о заказе. — Сегодня кухню привезут, — заголосил Димка спустя две недели, выдергивая меня из сладких объятий морфея. — Кухня, кухня! — весело заскакал на матрасе Жорик, подкидывая меня на добрых полметра над ложем. — Вставай, давай, старушку надо демонтировать до обеда, — затормошил меня Гоша. Я с трудом выползла из-под одеяла, и двинула в кухню, где мама уже бодро отдавала приказы Таське и Ане, которые, спотыкаясь об животных, метались по помещению с пугнутыми белками, перетаскивая хабар в нашу с Гошей спальню. «А почему к нам?» — тупо спросила я. «Незачем детям ютиться в захламленных помещениях», — гаркнула любящая мамуля. «Тряпку хватай вперед, лентяйка», — приказала она. «К обеду я была похожа на взмыленную кобылу». Отец отбил молотком палец, Гоша уронил на ногу микроволновку и сейчас с перевязанной кухонным полотенцем лодыжкой был похож на раненого бойца. Дети испарились еще на этапе разбора завалов. Только Нгок стоически снимал со стен доисторические развалюхи, носящие гордое имя Шкафчик, ловко орудая молотком. — Вот, учитесь, до седых этих самых дожили, а мальчишка вас уделывает, — грохотала мать на всю кухню. Сюрик писал от страха, падла имитировала обморок, только попсик неуловимым мстителем скакал по поверженным шкафам, изо всех сил мешая работе. «Я буду здесь жить», — выдохнула я вечером, когда ловкие рабочие установили нам новую кухню. Мебель сверкала чистотой и пахла новизной. Даже стенка, украшенная веселыми пчелками, привезенная нам по какой-то изощренной ошибке, видимо, из мести продавщицы, Уже не казалось такой отвратительной. Семейство в полном составе собралось за новеньким столом и бодро чокалось шампанским, обмывая обновку. Мама светилась от счастья и гордости, предварительно с головы до ног, облив грязью наш выбор. Ей понравились только дурацкие пчелы. «Чаю хочу!» — выдохнул Жорик и пошел к микроволновке, неся в руке прозрачную чашку, по такому случаю извлеченную из гостевого сервиза. Конечно, никакого чая он не хотел, просто блестящая микроволновка так и манила. Опробуй меня. Бах! раздался оглушительный грохот, от которого дом содрогнулся. А! заголосил ребенок. О! Уы! На разные голоса завыли животные. Твою мать! полыхнула огнем родительница. Храбрый Гоша медленно сполз под стол, опасаясь дальнейших бомбардировок. «Эх, я же мастерам сказал, что неправильно установили, а они отмахнулись», – расстроенно пробурчал Ангок. А я смотрела на развороченную взрывом мебель, и горькие слезы стекали по моим щекам. Потери были ужасны. Два шкафа разметала в щепки, печку вывернула буквально наизнанку, стенку с пчелами пересекали глубокие трещины, от чего насекомые приняли довольно-таки печальный вид спасибо господи что деньгами взял подумала я и бросилась к рыдающему от шока жорику слава богу каким то чудом на нем не оказалось даже царапины Вылезай же герой хмыкнула мама пнув ногой моего мужа завтра поедем в магазин у роя паразитов пост я не знаю какие слова сказала моя мама продавщица но спустя три дня кухня вновь сияла новизной и стенкой украшенной вожделенными орхидеями. Рабочие под предводительством Гога и моей мамы сами проверили каждый предмет техники, включая даже нетравмоопасный холодильник, на предмет горючих и легко воспламеняющихся веществ. «Я восхищен», — сказал Гог моей маме. «Как вы их уделали?» «Учись, студент», — зарделась родительница и потрепала парня по щеке. «Высшая степень расположения». В твоем Узбекистане так не умеют. — Я кореец, — обреченно вздохнул тайскин приятель. — Да хоть калмык! — хмыкнула мамуська и пошла греть чай в новой микроволновке.